Глава 87. -я. Тунец. Стрела попала уроку прямо в шею А! Он зажег кровоточащую рану ладонью и посмотрел на врагов их было трое: Орк воин с континента Крокта. Гном солдат, который пришел вместе с Кроктой, Тие. А теперь еще и тот, в ком, текла кровь некроманта, Анор. Без них Нуридот попала бы в его руки без малейших проблем. Но эта Троица все испортила. Он попытался сделать последний выпад своим топором и зацепить хоть кого-то из них, но тело его уже не слушалось, края его зрения были окрашены в кроваво-красные цвета, смерть приближалась, он был уверен, что это его конец. В конце концов Урок решил проклясть их, чтобы посмотреть на их испуганные лица. «Великий вождь! Придёт за вами!» Однако реакция, на которую он надеялся, не последовала, Лица этой троицы возбудились ещё сильнее, словно такая перспектива их только радовала. Урак признал своё поражение. Эти люди были смелее и сильнее, чем он думал. Он поднял свой взгляд. Двуручный меч Крокту закрывал собой солнце. А затем последовала вспышка света, которую так часто можно было увидеть на этом поле боя. На его глаза начал опускаться темный занавес. Урак понял, что это тьма смерть, пришедшая забрать его с собой. Последнее, что он увидел отблески света на широком лезвие клинка. Таким образом он встретил свой конец широко открытыми глазами. Ситуация изменилась после появления Анора. крок беспощадно уничтожил орков, трупы которых вновь возвращались в бой под руководством Анора. Тёмным эльфам не нужно было беспокоиться о причинении вреда нежити, а потому они начали поливать стрелами всё, что находилось по ту сторону стен. Воины Великого Племени ринулись в яростную атаку, но оказались не в силах изменить ситуацию, Затем последовала смерть Урока, что послужило своеобразным сигналом к отступлению. Тёмные эльфы кричали и радовались победе, однако трое мужчин, решивших судьбу этой битвы, явно не были в хорошем настроении. «Анор!» — окликнул его Крокта, на что Анор машинально ответил. «Что за блюдо к меня зовёт? А, Крокта!» Теперь он вместо слов машинально выплёвывал одну ругань. «Что это было?» «Кажется, ты ранен. Твои уши в порядке?» «А, да, это...» Анор потрогал пальцами свои укороченные уши, они порядком сократились, из-за чего он больше не выглядел как тёмный эльф, а скорее напоминал собой загорелого человека. «Кажется, им нужны объяснения». Кивнув в сторону тёмных эльфов, произнёс Крокта. Теперь, когда орки отступили, тёмные эльфы смотрели на Анора одновременно и с ненавистью и со страхом. Когда-то Крокто встретился с человеком по имени Железный, которому нравилось вино из шахматного леса. Он был некромантом, похожим на Анора, и в тот раз всё было точно так же. Способность воскрешать мёртвых всегда вызывала у людей страх отвращения. Да, Анор выпрямился, он решил больше не волноваться по поводу общественного мнения. Он отрезал себе уши и высвободил свою силу. Тот факт, что эгоистичные тёмные эльфы пытались убить его ради сохранения своих собственных жизней, а затем просили защитить их, указывал на двойственность снури Можно было смело утверждать, что худшими здесь были вовсе не орки, которые пытались проработить весь город, а сами тёмные эльфы с их страшным лукавством. Однако Анор решил отказаться от всего этого, он всю свою жизнь подвергался преследованиям. Тёмные эльфы, которые так относились к нему, не заслуживали объяснения. Они ничего не заслуживали. «На что уставились собаки?» С усмешкой спросил Анор. Ян отключился. Взглянув на часы, он увидел, что пробыл в игре достаточно много времени, а ещё Ян почувствовал голод. Итак, что же было в холодильнике? Ничего. Открыв дверцу холодильника, он не обнаружил ровным счётом ничего. Помимо какого-то незнакомого запечатанного контейнера, в нём практически больше ничего не было. На небольшом контейнере была записка, почерк явно был Юи, а её содержание гласило «Хватит уже играть! Поешь хоть задротс!» Открыв контейнер, я обнаружил бутерброд. Он был слегка помятый, словно Юи сама его приготовила. Ян улыбнулся и укусил бутерброд, начинкой которого оказался консервированный тунец и хрустящая зелень. Вкус был вполне неплохим. Хм. Зайдя в гостиную, он начал прокручивать в голове игровые события. В последнее время он достаточно много времени проводил в игре. Поскольку он играл один на севере, где других игроков попросту не было... Он мог полностью погрузиться в мир старейшина. На какое-то время он даже забыл, что является Юнг Яном и действительно жил как Крокте. Если бы не системное предупреждение, он, наверное, и сейчас бы играл. Я и вправду задрот. Затем он проверил свой телефон. Там было несколько сообщений от Хан Юри. Он так долго пробыл в старейшине, что даже забыл, когда они в последний раз виделись. Ян решил посетить кафе. Он должен что-то сделать для трудолюбивой помощницы. Таким образом, вымывшись, Ян отправился в разумное кафе. В заведении было тихо. Сейчас были праздники, так что число студентов порядком уменьшилось. Улыбнувшись, Ян подошёл к стойке. «У вас всё в порядке?» Когда Хан Юри увидела Яна, она сделала крайне удивлённое выражение лица, после чего закатила глаза и обратилась к стоявшей рядом Юсойон. Саян, ты знаешь, что это за лицо? Это же господин босс!» «Нет, это не босс. Это демон!» «А это лицо демона!» Юсайон рассмеялась. «Очевидно, что эти двое порядком сблизились за время его отсутствия. Лицо капиталистического демона, который сбрасывает работу на других и живёт размеренной жизнью. Я вообще-то всё слышу». «А я специально говорю так, чтобы вы всё слышали!» Ответила Хан Юри Ян горько улыбнулся. Конечно же, он совершенно не заботился о своём кафе, поскольку круглыми сутками торчал в мире старейшина. «Ладно». «Как насчет встретиться после работы?» Слова Яна означали, что он угостит их ужином. «Тунец!» – быстро ответила хан Юри. «Дорогой тунец!» Ю Сайон, в свою очередь, скромно молчала, опустив голову. «Сайон ещё никогда не пробовала правильно приготовленного тунца. Так что господин босс сегодня нас угостит. Даже у демонов должна быть совесть!» С улыбкой протараторила Юри, глядя на свою коллегу. «Хорошо, заказ принят!» Усмехнувшись, ответил Ян. Отлично. Хан Юри была довольна. Она уже предвкушала тот момент, когда Ян потратит на их вкусный ужин кругленькую сумму. Затем в заведение вошла группа посетителей. Пока Хан Юри и Юса Юн принимали заказ, Ян прошёлся по своему кафе. Он поправил стулья, убрал мусор и пополнил недостающие ингредиенты. Закончив, он уселся в углу зала и посмотрел на внутреннее убранство разумного кафе. Ему нравилось, как здесь всё обустроено, ведь он обставил кафе по своему собственному вкусу. С детства Ян жил в обстановке, которую не мог выбирать, он не мог ничего сделать, будучи ребёнком, и у него не было никакой свободы, когда он стал солдатом. В лучшем случае ему предоставляли выбрать то, какой пистолет или нож он предпочитает использовать. Впервые Ян смог делать то, что ему нравится, когда вернулся домой и открыл кафе. Работа по обустройству заведения в соответствии со своими собственными предпочтениями была для него настоящей реабилитацией, вернувшей его в настоящую жизнь после нескольких лет, проведённых на поле боя. Стули из тёмного орехового дерева и кованого металла, хорошо поддерживающие спину, аккуратные трубы в стиле стимпанк и перегородки, разделявшие столики. Он даже специально подобрал шрифт для меню. Стойка была размещена низко, чтобы клиенты и сотрудники могли видеть друг друга. «Добро пожаловать!» Хан Йори поздоровалась с новым клиентом, ее глаза были приветливы и дружелюбны, да даже её он выбрал сам. Ему нравилось, как во время улыбки прищуривались её глаза. И вот внезапно он поймал взгляд Хан Йори, её брови поднялись, когда девушка увидела его выражение лица. Но затем, как только клиент подошёл к стойке, её лицо резко изменилось, и она ярко улыбнулась. Ян улыбнулся и, закрыв глаза, откинулся на спинку стула. «Верно». Всё это был его выбор, всё, что было в разумном кафе, ему нравилось, и он искренне хотел, чтобы так всё и оставалось. с ним? Он не интересуется, куда мы пойдём?» Это было первое сообщение, пришедшее от Юсайон. Он впервые встретил её в тот день, когда умер Ленокс, Ян вернулся в Оркрокс, и, отключившись от игры, был растерян. Он пошёл на раннюю утреннюю прогулку и спас ее от издевательств верстников. Её аватаркой была фотография, сделанная в разумном кафе. С краю можно было увидеть Хан Юри, показывающий двумя пальцами знак победы. Что ж, похоже, девушки хорошо поладили. До сих пор Ян не задавал ей никаких лишних вопросов, однако заметил, что её лицо постепенно стало светлей. «Недалеко от кафе. Увидите сами». И Ян отправил ответ, после чего в шутку добавил. «И не забудьте взять с собой какие-нибудь таблетки от тяжести в животе или ещё чего». В последнее время он не занимался своим кафе, а потому планировал сегодня хотя бы накормить девушек. Кроме того, не так давно был получен гонорар от корпорации «Старейшая сага». Поддержка высокоранговых игроков была куда больше, чем он полагал. Она была просто впечатляющей. К сумме, на которую он рассчитывал, был добавлен ещё один ноль. Этого достаточно, чтобы купить все помещения кафе. Ну или как минимум заплатить первый взнос, а остальную сумму погасить взятым кредитом. Затем Ян изобразил лицо добродушного хозяина, который иногда навещал свою кафе. Теперь у него было много денег, однако Ян чувствовал себя неловко. Он всерьёз забеспокоился, когда система попросила его личный счёт. Он знал Джихи Йон, преемницу Мёнсон групп. Из-за событий, произошедших на войне, их отношения были какими-то странными, кроме того, ей было нетрудно найти информацию о нём. Если она сумеет выяснить, что Ян — это Крокта, это не будет иметь большого значения, однако он чувствовал, что не сможет наслаждаться старейшник как раньше, если его личность станет известна. Поэтому Ян решил поискать информацию о том, как сохранить свою конфиденциальность, и выяснил следующее. Все средства для высокоранговых игроков переводились на учётную запись, управляемую базовой системой Альбинос. Средства отправлялись на виртуальный счёт, созданный Альбиносом, а затем распределялись среди 500 высокоранговых игроков. После завершения процесса, Вся информация, включая виртуальную учётную запись, удалялась. Это была весьма продуманная система безопасности, особенно для игроков, которые решили оставаться неизвестными. Даже сами разработчики не могли получить доступ к личной информации. Закрыв мессенджер, Ян услышал голос. «Клан Неба и Земли, возглавляемый Роммелем Чэй Хансуном, объявил войну клану Метатрон, который занимает первое место в рейтинге старейшины. Некоторые люди считают, что вышеупомянутая война кланов — противостояние между корейскими и американскими игроками, потому что эти кланы в основном состоят из людей именно этих стран. Это был знакомый голос одного из телеведущих программы «Старейшина Таймс». Кто-то смотрел очередной её выпуск прямо по телефону, и он тоже интересовался событиями мира «Старейшины». С тех пор, как он ушёл на север, он мало что знал о текущей ситуации на континенте. Не так давно клан неба и земли расширился, тесно взаимодействуя с местным NPC. Эта тактика напомнила мне клан «Возрождённый Бахай», которого уже нет. Чуэй Хансун... Ян открыл в поиске информацию о Чуэй Хансуне. У него было красивое лицо и выдающиеся способности. Этот человек вполне мог сыграть главного героя в каком-нибудь фильме или драме. В настоящее время Чуэй Хансун занимает второе место в рейтинге. Это самое высокое положение среди корейцев. В связи с этим его акции резко возросли, и он получил много предложений для съемок в рекламных роликах. Ага, вот значит, почему раман Чуэй Хансуна Стало в последнее время таким популярным. Он говорил, что каждый день ел такой рамен перед тем, как начать играть в Старейшину. Затем ведущие Старейшина Таймс сменили тему. Они редко когда зацикливались на чём-то одном. Война между кланом Неба и Земли и кланом Метатрона, независимая деревня игроков, созданная эльфийкой по имени Элейн и коронация нового короля человеческих городов. Также прозвучало ещё одно знакомое имя. «Не так давно сформировалось несколько организаций, следующих по стопам Орка Справедливости – Крокты. Я слышал, что даже Некроман Железный стал членом фан-клуба Крокты и Хвала Орко, в который входит множество игроков со всей старейшины. Также стало известно, что Братство Реабилитации преуспело в реабилитации главы клана МТ А.К. Маска Тигра. Давайте послушаем его интервью». Ян тепло улыбнулся. В последнее время число членов его фан-клуба изрядно увеличилось. Ювицер Ленни, которая прославилась благодаря Крокте, тоже стала членом фан-клуба, и даже некоторые знаменитости пытались не отставать от моды, упоминая в своих разговорах Крокту. Все надеялись на его возвращение, и он вернётся на континент с головой великого вождя. Сам того не осознавая, засмеялся Ян, после чего резко закашлялся, ощутив на себе удивлённые взгляды других людей. Он начал подмечать за собой, что смеётся точно так же, как Крокта. Ему следовало быть более осторожным, чтобы этого не заметила Юи. Да, ему определённо нужно было вести себя более осмотрительно. «Господин босс!» К Яну подошли Хан Юри и Юсайон. Хан Юри схватила Яну за рукав и подняла его руку. «Вы должны подумать о том, что сделать, чтобы повысить доходность кафе. Вас совершенно не заботят возможность выступления кризиса. А что в этом плохого?» «Ну, пойдёмте уже!» Улыбнулась Юсайон, наблюдая за этой сценой. Ян рассмеялся. «Я сказала Тунца, только его ничего больше!» заявил Хан Юри. «Понял. Но всё, сегодняшний рабочий день закончился, пойдём, Сайон!» Хан Юри и Юсайон направились к выходу, держась под ручки. Ян последовал за ними. Глядя на Хан Юри, перед его глазами внезапно всплыло чё-то лицо. Если бы это был он, то наверняка бы сказал... «Корракто! Заказываем только тунца! И больше ничего, точка!» и Ян остановился. Интересно, знает ли теё, каков на вкус тунец. Каким-то образом Яну начал казаться, что границы его реальности начали подрагивать. И это было истинной правдой. Ян посмотрел на хан Юри, который жестом попросила его ускориться. Именно по этой причине он сражался с игроками в старейшине и носил повязку. «Господин босс!» и Ян зашагал к выходу. Некоторые люди были важны для него, они могли быть лишь вымышленными персонажами в игре, но они занимали место в его сердце, как и те, кто сейчас стоял перед ним. Если бы что-то случилось с тее, Ян действительно бы расстроился. Внезапно Юсайон ударилась о плечо прохожего, мужчина тихо пробормотал себе под нос какие-то проклятия, а Юсайон тут же воскликнула. «А, извините!» Глядя вслед удалявшемуся прохожему... Ян подумал, что это был неизбежный инстинкт защиты ценных ему людей.